Введение. Сегодня процесс пищеварения прекрасно известен. Это стало возможным благодаря усилиям ученых, которые на протяжении многих лет пытались выяснить, что происходит в организме, когда мы проглатываем пищу. Этот непроизвольный процесс очень долгое время представлял собой тайну. Большие открытия в изучении пищеварительной системы совершил хирург американской армии Уильям Бомонт. Годы жизни 1785-1853. Один из пионеров в этой области. В 1825 году ему представилась возможность наблюдать за ней прямо сквозь дыру в животе охотника по имени Алексис Сент-Мартин. Тот был ранен в живот выстрелом из ружья, и в результате там образовалась дыра, фистула. Через это отверстие Бомонд мог воочию наблюдать, как происходит переваривание пищи, и подтвердить свои теории. Хирург выяснил, что процесс переваривания в желудке происходит в результате химической реакции, а не механически, как считалось ранее. Еда расщепляется под действием содержащихся в желудке веществ, а не измельчается подобно тому, как если бы мы перетирали ее камнем. В течение 10 лет Боманд проводил различные эксперименты. Сент-Мартин был для него как подопытный кролик. Например, хирург вешал пищу на веревку и продевал ее сквозь дыру в животе пациента, а через некоторое время вынимал, чтобы увидеть, как переварилась еда. Бомонд также выяснил, что желудок раздражают определенные алкогольные напитки и что смена настроения влияет на секрецию желудочного сока. Все свои наблюдения. Он записал в книге «Опыты и наблюдения за желудочным соком и физиологии пищеварения» «Experiments and observations on the gastric juice and the physiology of digestion», опубликованный в 1833 году. В Европе французский физиолог Франсуа Мажанди, годы жизни 1783-1855 исследовал перистальтические движения пищевода. Благодаря им пища попадает в желудок и не возвращается обратно наверх. Также он изучал, сколько времени требуется пище для прохождения по желудочно-кишечному тракту. Рентгеновские лучи были очень полезны в исследованиях такого рода. Американский физиолог Уолтер Кеннон, годы жизни 1871 1945 Использовал их для изучения пищеварительных процессов у некоторых животных: собак, кошек, гусей, крыс, которым вводил в пищу соли висмута и сульфат бария. После того, как животное проглотило еду, исследователь мог наблюдать, как она движется по желудочно-кишечному тракту, сколько времени находится в каждом из отделов, с какой скоростью проходит через пищевод, и покидает желудок и так далее. В 1892 году Кеннон представил свои исследования в журнале American Journal of Physiology, а еще позднее, в 1911 году, опубликовал книгу «Механические факторы пищеварения» «The Mechanical Factors of Digestion». Учитывая то, как страдали животные и охотник Сент-Мартин, в наши дни подобные эксперименты были бы невозможны. Но благодаря им и многим другим опытам столь же сомнительным с точки зрения этики, нам известно, что происходит с едой после того, как мы ее проглотили. Современные исследования проводятся с помощью менее агрессивных методов, например, с использованием симуляторов пищеварительной системы. В 2006 году британские ученые во главе с доктором Мартином Уикхэмом, Создали первую в мире искусственную пищеварительную систему из пластика и металлов, выдерживающих разъедающие действия желудочного сока, чтобы изучить механизм пищеварения человека. Эксперименты, проведенные вышеупомянутыми пионерами и современными учеными, позволили в точности понять, что представляет собой процесс пищеварения. Подведу итог: мы выбираем еду, кладем ее в рот пережевываем зубами, смачиваем слюной и формируем пищевой комок, который попадает в пищевод и, благодаря сокращению мышц, скользит дальше по пищеварительному тракту. В желудке, который по своей форме похож на фасолину, пища будто в тестомешалке смешивается с желудочным соком. Оттуда она спускается по длинной трубе кишечнику, где происходит всасывание питательных веществ, необходимых для нормальной работы организма, а остаток превращается в стул, то, что мы называем неприличным словом, как кашка.